33. Полицейский грузовик, замаскированный под развозчика пиццы, свернул переулок в переулок, а оттуда тупик. Окраина города не могла похвастаться хорошим освещением, но полицейских это не смущало, и даже наоборот, темнота в данном случае работала на них, по крайней мере, так они думали. Хорошо экипированные полицейские быстро рассредоточились по периметру всего пространства, и только после того, как все подходы были взяты под контроль, появились спецназовцы в штурмовой броне и в очках ночного видения. Самыми последними из машины вышли два головастика, так в простонародье называли журналистов, из-за их головных уборов, обвешанных снимающей и записывающей аппаратурой. Правда, один был репортером, а не оператором, и не имел на голове этого уродства, но неформальное название было общим для всех журналистов и распространялось даже на пишущую братью. Репортёр тихо говорил по видеотелефону, а точнее больше слушал и кивал головой. Ты меня понял, дуренка? Да, сэр. Что ты понял? Это мой последний шанс остаться в компании. Именно. Если у тебя и на этот раз не получится, то я не посмотрю на то, что твой дядя влиятельный человек, и ты вертишь два счёта. Ты меня понял? Да, сэр. Не подведите меня. Сказал на последок шеф информационного отдела и отключился. Маленький экранчик телефона потух, и Эрик Дуренко в сердцах сказал «Жирный кабан». Что опять приделался, спросил Теодор Шлифман, бессменный напарник Эрика и оператор по профессии. «Естественно, то ему не это, это ему не так, сволочь одним словом». Эрик замолчал, к ним подходил один из спецназовцев. «Слушайте меня внимательно. Дважды повторять не буду. Я не знаю, как и кого вам удалось подмазать, чтобы попасть на проведение этой операции». но если вы сделаете что-то не так, вы об этом пожалеете. А теперь выключайте все телефоны и делайте так, как вам скажет сержант Сингурт». Командир подразделения показал на названного сержанта. «Очень приятно познакомиться. Эрик Дуренко, а это мой коллега Теодорш, пошли за мной». Сингурт резко развернулся и зажигал за своим командиром. Его бойцы уже спускались в колодец, из которого сильно пованивало тухлятиной. «Что-то так воняет?» Это же коллектор, тут и должно вонять. Ладно, поставим вонь покоя. Ты уже снимаешь? Давно уже, чёрт, скользко. Хорошо. Итак, дорогие дамы и господа, мы находимся на заключительной стадии операции по освобождению заложников, захваченных неким орденом Белого черепа, требующим в обмен на жизни заложников освобождения из тюрьмы своих товарищей, а также 100 миллионов реалов из Эльдарот к подъезду. Тише, придурок, скорчил сержант свистящим шёпотом. Понял. Итак, уже тише продолжил Эрик. Всего час назад стало известным местонахождение удерживаемых заложников, среди которых есть племянница нашего мэра. И вот, когда ведут все переговоры группа капитана э капитана Колавье пробирается по коллектору э, короче, потом договорю всё равно не прямой эфир. Нет проблем. Но ты всё равно снимай. Снимаю. Снимаю. Группа продолжала двигаться. Запах становился сильнее, и скоро выяснился его источник. Да летеч трубы, и их содержимое лилось на пол и по специально предусмотренному для этого желобу уходило куда-то в стену. Тут не мешало бы аварийным службам поработать, а то как рванёт, всё к чертям затопит. Слушай ты его, а куда это оно уходит? Чего уходит? Вот эта мерзость куда уходит? Так это там ёмкость есть, туда всё стекает. атуда уже специальным насосом закачивают обратно в трубу надо же а ты откуда знаешь так это у меня дядя Асин инженер-заторем работал пока в такой же вот яме по пьянке не утонул поскользнувшись когда я маленьким был он у нас часто бывал ну и рассказывал о своей работе понятно полицейское подразделение прошагало с километр по коллектору и остановилось в одном из подобных помещений куда они несмотря на протесты втиснули и журналистов Став в сторонке, чтобы не мешать полицейским, Дуренко продолжил свой репортаж. "Дамы и господа, вот вы наблюдаете, как наш доблестный капитан Кловийе проводит последний инструктаж. Давайте послушаем, что он говорит". Шрифман специальным пультом изменил фокусировку, и теперь микрофон ловил слова Кловия. "Террористы прямо над нами", продолжал капитан, не обращая внимания на журналистов. "Поднимаемся по лестнице, занимаем позиции в воздуховоде и начинаем". Железнодорожники не должны пустождать ни в коем случае. А теперь пошли. Первым лез радиоэлектронщик. Он проверял впереди лежащий путь на наличие различных ловушек и систем оповещения. Таких было немного, и они являлись самыми простыми образцами. Иногда спец замирал и немного поколдовав снимал установленные террористами датчики. Наконец он подал сигнал, что всё в порядке и сюрпризов больше нет. 10 человек Медленно расползлись по корпусу системы вентиляции, не произведя при этом ни единого звука. И в это трудно поверить, почти не поднимали пыли, которой здесь было полно. Журналистов оставили в самом начале, но им и этого хватило. Через решётку они могли наблюдать за действиями террористов. Заложники сидели группами в центре большого зала, связанные по рукам и ногам, а также привязанные друг к другу. Четверо террористов сидели по углам, а один Их главарь расхаживал по залу с телефоном в руке. «Долго мне еще ждать?» — нервно спросил главарь. «Или мне для ускорения ваших действий послать вам посылку в виде ушей или... что вы там предпочитаете? А то я мигом...» «Вы слышите? Я ведь не шучу. Прямо сейчас и начну...» Эрик не уловил, что ему ответили, но надеялся, что чуткая аппаратура Теодора зафиксировала слова. Что-то коснулось его руки... Эрик медленно повернул голову и инстинктивно отпрянул назад. Перед ним была крыса Шмундэра. Крыса-мутант выращил с целью ускоренной проверки медикаментов, когда результат тестирования препаратов преврёлся бы самые большие через неделю, а не через месяцы или даже годы, как раньше. Но что-то пошло не так. И вместо безобидного зверька получился агрессивный монстр, от укуса которого ничто не могло спасти. И этот монстр вырвался из стен лаборатории из-за оплошности лаборанта, который и стал первой жертвой зверя. Самое неприятное, что сбежавшая крыса была беременной самкой, и теперь они расплодились по всему городу и продолжали колонизировать всю планету ударными темпами. Инстинктивно отпрянув назад, Дуренко ударился головой о стенку так, что у него искры посыпались из глаз. Звук удара в уже привычной тишине, да еще в закрытом пространстве воздуховода, получился необычайно громким. Эрик не сразу понял, почему далеко не пугливая крыса убежала. Все прояснило искаженное лицо его оператора. Эрик, быстро развернувшись, посмотрел через щель. В зале шла жуткая стрельба. Террористы стреляли во все стороны, и несколько пуль пробили стенку вентиляционной шахты совсем рядом с застывшими журналистами. Рванули кумулятивные заряды, пробив широкие отверстия и открыл проход спецназовцам, которые сразу же снайперским огнем накрыли стрелявших преступников. Один из полисских спустился вниз и подошёл к заложникам. Он даже не стал проверять их, просто махнул рукой, подошёл к стене и сел, опёршись на неё спиной. Стали спускаться остальные. Да, бляха-муха. Вот тебе и последний шанс.